Глава 19. Наземная операция. Штурм унд Дранг. Если честно, то я был ошарашен скоростью, с которой они приняли решение. Ведь я легко мог оказаться не тем, кого они ждали. Но похоже, что, несмотря на всю их бравую крутость, орки находились у черты отчаяния. Скорость вымирания превышала скорость воспроизводства их молодой субрасы. Да и стоит им потерять еще 5-6 человек, оборона просто не удержится против монстров. Но вот теперь предо мной встала во весь рост проблема эвакуации. 40 рыл, мне просто не на чем вывести. грузовик разве что. Но вот вопрос, не привлечет ли появление около гнезда 30-тонной машины чертовых тварей. И откладывать атаку нельзя, мне нужна информация о Лютерана. Я еще пару раз отсмотрел то видео с оперативником и понял, что ничего не понял. Как можно двигаться с такой скоростью? На данном этапе я просто не смогу его достать, а времени прокачаться до нужного уровня попросту нет. Ладно, решаем проблемы по мере их появления. Пока что эвакуация, и раз сам я справиться не смогу, придется связываться с нашими. Тем временем все эти мои новоявленные вассалы смотрели на меня, видимо, ожидая чего-то. Наверное, стоило как-то на эту клятву ответить, но с пафосными речами у меня прямо сейчас было туговато. Голова работала уже над проблемой. Так, все-таки надо выдать своим новым людям ЦУ, чтобы не собирать их в последний момент. Ребята, готовьте все, что вам хочется забрать отсюда. Вас придется эвакуировать. Через сутки тут будет громадная воронка. Дело в том, что панцерники практически взяли в подземную осаду Редштаун, и вопрос дней, если не часов, когда они атакуют а мой Блю «Я предлагаю вам присоединиться к жителям моего форта. Ваш вид никого там не смутит. Мета-людей у нас уже половина населения. У вас будет надежная современная база. Те, кто захотят, могут вступить в рейнджеров Блю Крейна. Это аналог военных подразделений рейнджеров Редштауна. И, продвигаясь по службе, получать зарплату, снаряжение и задачи по обороне своих родных и нового дома. Остальным, поверьте, работа у нас куда больше, чем людей». «Да, вождь!» – кивнул за всех Эрик. «Сколько конкретно времени у нас есть на сборы?» «Я не уверен. Четыре часа точно, мне нужно найти транспорт для перевозки». Он остался отдавать распоряжение, что было весьма кстати. Заниматься еще и внутренней дисциплиной мне точно не хотелось. И закончил довольно быстро. Я едва отошел, чтобы связаться со своими, когда он, закончив, снова нагнал меня. «Я не уверен, но появление здесь крупного транспорта может взбудоражить основной рой панцерников, и тогда они могут атаковать нас, а их там немало», — поделился он. «Ты уверен, что сможешь защитить нас?» — пришлось признать. «Нет, но у меня есть одна идея, которая позволит как минимум их здорово отвлечь. Ты говоришь, что лифтовая конструкция все еще наверху. Ее больше никто не использовал для спуска». «Мы были там еще один раз, проверяли подступы. К этому времени панцерники сделали свой дом и из этого здания тоже. Но лифт стоял точно наверху, я уверен». «Вот и отлично», — кивнул я. «Но объяснять пока ничего не стал. Сначала разберусь с остальными. Значит, его-то мы и используем. У меня в голове сложился план, как и расчистить себе дорогу вниз и заодно отвлечь панцерников от эвакуации». «Правда, потребуется израсходовать много боекомплекта, но, думаю, это мы и переживем». Эрик понятливо приотстал, когда я переключился на внутреннюю связь. Мерлин, личная. «Шакал, как дела с добычей инсектицида?» Шакал, личное. «Все путем? Добыли! Сейчас почти что на базе!» Я переключился на общий чат базы и выставил задачи. Мерлин, «Форд Блюкрейн Офицерский». Гор, Ланселот, Вейлор, Шакал, Могар, Гмысь. Немедленно прекращайте свои дела. Задача. Гор, Ланс, Гмысь. Сформировать экипажи для всех бронемашин по минимуму. Водитель плюс стрелок плюс резервный на экипаж на бронетранспортер. Могар, на тебе оборона базы, режим только свои. Никого чужого, никаких гостей не пускать. В том числе из Редштауна. До возвращения колонны, после принять и расквартировать 40 новых жителей. Шаки Вэл, подготовьте груз, который добыл Шакал, к активации дистанционно, погрузите в грузовик вместе с компонентом 1 и выдвигайтесь в составе колонны. Грузовик должен быть полностью оснащен стрелками, никакого лишнего экипажа. Общая задача – через 4, максимум 5 часов прибыть на точку «Лаборатория 2», подготовиться принять на борт дополнительных стрелков и экипаж около 40 человек, и осуществить массовый налет тяжелым вооружением против прочно бронированного тупого противника. Необходимо осуществить маневрирование в ходе всей операции. Противник может атаковать из-под земли. Вопросы? Ланселот, форт Блюкрейн офицерский. Мерлин, ты прям сбился на уставщину совсем. Задачу понял. Разрешите выполнять? На аватаре он картинно приложил руку к голове, отдавая воинское приветствие. Почти всерьез. Вот только улыбка чеширского кота так и не желала исчезать. Я только хмыкнул и посмотрел на ответ остальных. Шакал. Форт Блюкрейн Офицерский. «Задачу понял. Командир Амана, мне еще минут двадцать до форта». Гмысь. Форт Блюкрейн Офицерский. «Э, большая, босс, я ни того не понял, а что мне делать-то?» Могр. Форт Блюкрейн Офицерский. «Сделаем, босс, все будет в лучшем виде». «Всех убьем, если чё, только это, у меня вопрос. А вы когда вернетесь, вас тоже убивать или не надо?» «Ух, блин, и ведь не прикалывается. Срочно качать его и заставить кинуть очков в Инту?» «Несколько проще с мутантами Эрика, блин, как бы их назвать-то? Может, реально орками? Похоже ведь?» «Кстати, заметка себе в голове. Нужен хотя бы один из них, экипированный в максимально хороший обвес из того, что можно найти, с нами в подземелье. Четверо лучше троих. И не брать Эрика, он нужен здесь. «Да, надо же ответить, а то прилетит снарядик от своих же, от большого рвения». Мерлин, форт Блюкрейн офицерский. Могер, мы же свои?» «Свои. Значит, нас можно пустить, как и любого жителя форта, если он один, а не с чужими. Гмысь, подойдешь к гору, он все объяснит». На этот раз все подтвердили приказ, и я вернулся к проблемам вокруг себя. «Эрик», бывший вождь, тут же подошел ближе. Я сейчас разблокирую свою машину, нужен хороший стрелок в кабину и очень хороший на пушку. Там мощь немерена, но очень высокая отдача и крайне мало снарядов, их надо беречь. Дальше. Смотри, через 4-5 часов сюда приедет много боевой техники и разнесет к чертям верхний уровень логова. Потом мы зальем инсектицидом все внизу. Не думаю, что он их убьет всех, но здорово ослабит как минимум. «После этого вниз пойдет штурмгруппа из меня и двух моих друзей. Нам вирус не страшен, но больше никто из моих людей не сможет пойти вниз. Ты можешь выделить мне своего лучшего воина, кроме тебя, который знает устройство лаборатории?» «Я понял тебя, вождь», — кивнул он и уточнил. «Но почему не меня? Я лучший воин, и лучше других знаю комплекс. Да и нас первых осталось слишком мало, остальные все-таки больше сильные, чем умные». «Потому что я иду вниз, кто-то должен позаботиться о твоих людях», — пояснил я. «Если ты пойдешь с нами, мне объяснять?» «Резонно», — кивнул он. Я прикинул, всерьез его так кидает от нормального человека в тупого орка или это игра? И попросил. «И когда мы наедине, кончай придуриваться и говори нормально. Если нужно прям называть меня по какому-то званию, зови командир, как все». «Принято, командир». Эрик даже малость потемнел, что, видимо, означало «покраснение». «Извини, я, видать, уже долго общаюсь с людьми, отупевшими после Эдванса». «Подстроился под их уровень», — я кивнул и уточнил. «Кстати, Эрик, а как вы самоназвались? Ну, людьми вы являетесь очень относительно». Но ну, вообще мы называли себя людьми», — посмурнил он. Оп, а вот тут полоска его отношения поползла прямо вниз, балансируя на грани дружелюбия. Кажется, больная тема. «Ладно, ее развивать лучше в другой обстановке и в другой раз». Я кивнул и велел. «Так, отдавай распоряжение бойцам, которых пошлешь к машине. На случай вторжения им лучше быть уже наготове». Эрик ушел раздавать указания, а я присел на ближайшее кресло и устало откинулся на спинку. Задолбался. Оказывается, применение ментальных способностей отнимает уйму энергии, даже если это просто наблюдение в пассивном виде. «Да, надо собрать себя в кучку». Похлопал себя по щекам, встал с кресла и отправился наружу. Дело не в проворот. И все равно едва не опоздал. Уже подходил к дверям, когда на улице началась заполошенная стрельба. На ходу, накидывая на себя экзоскелеты, доставая молот, я вылетел на улицу, пинком свалив ворота, немного не рассчитал усилия. Плиты бетона на площади метров в двадцать были провалены под землю, похоже, вместе с кем-то из защитников а из-под них лезли панцерники. Внешний вид тварей несколько отличался от привычных мне серых особей. Эти были черными, с гораздо более массивными челюстями, башкой и толстыми лапами. В моем поле зрения их было уже пятеро, и, кажется, снизу лезли еще. Так, для начала надо спасать вон того придурка, который длинными очередями поливает приближающихся монстров. Он, походу, застрял в плитах ногой. Вон, там и кровище куча а через 2-3 секунды его точно сожрут, да и один пулемет против этих тварей – слабая защита. Что ж, энергию на максимум, ускорение и рывком пробиваюсь через панцирников прямо к тому экземпляру, который уже навис над Генрихом 60 уровня. Выглядит орк забавно. Зеленая кожа, как и у всех, при этом копна волос не в хвосте или там какой-то прическе, а рассыпана по плечам и она седая. А еще на коже около глаз две малозаметные полосы, одинаковые с обеих сторон башки. Если бы сам не был очкариком когда-то, ни за что бы не обратил внимания, а так гадом буду. Этот из первых испытателей Эдванса. Видимо, не все ликвидировало в них сыворотка. Полоса здоровья у панцерника убавилась только наполовину. Пулемет 762 против него явно был не слишком эффективен. Я не стал тратить заряды молота на какие-то усиления. По идее, я его и так должен убить. Удар прямо в зад чудовище и фонтан. Видели, как взрывается шарик, наполненный водой, об асфальт? А вот теперь представьте, что во все стороны летят куски хитина, какая-то зеленая слизь и потроха монстра. И все это от точки удара молотом. Я случайно кританул бедолагу, и он получил 7500 урона, не поглощенного его броней. При том, что у него этих хитов всего-то 800. Генриха засыпало трибухой, но это оказалось единственной неприятностью. Времени миндальничать нет, поэтому я просто отламываю рукой в перчатке экзоскелета кусок раскрашенного бетона, блочащий его ногу, хватаю на плечо и прыжками лавируя между панцерниками, солдатами 80-го уровня, бегу к броневику. Вроде и скорость, и ловкость у меня крайне хороши, но единственный удар шипастой ногой, который я пропустил по касательной, пробил меня на 1% здоровья, то есть на 75 хитов. И это несмотря на огромные показатели брони, то есть чистый урон у твари под 500 хитов. Явно баг какой-то. Столько урона, столь низкоуровневые мобы не могут наносить, кроме разве что. Ах да, элитные монстры, то есть все это еще один данж что ли? Вот только явно не тестированный. Вышел он мало того, что имбалансным, так еще и за счет развития ИИ принялся распространяться. Прямо по дурацкой теории того самого ученого из рассказа Эрика. Добежав до броневика, запрыгнул в кабину, вызвав стоны у раненого бойца. Его ноге пришлось не сладко. Экстремальная езда на экзоскелете, да после ранения, да еще и жесткая посадка. Кабина хоть и большая, но и сам я в экзоскелете тоже не маленький, так что уместились с трудом, может, я его в процессе зацепил. Но главное, что уместились. Я перекинул Генриха на место стрелка и швырнул в него парой стимпаков. Верел. «Лечись! Там около сиденья пулемет. Возьмешь и к бою!» Ждать, когда придут бойцы Эрика, было невозможно. Монстры навелись на меня как на главный агрогенератор, так что пришлось быстро-быстро водить джойстиком, второй рукой крутя руль. На каждого солдата панцирников требовался всего один выстрел, но их было чертовски много. Двенадцать тварей я разнес пушкой, еще двоих сумел достать из викинга мой напарник, трех или четырех завалили сами орки, накрывая их грамотным огнем с нескольких сторон. Я выцепил и убил тринадцатую тварь, когда они, как будто по сигналу, резко рванули под землю и в течение буквально минуты скрылись. Кстати, опыта за каждую тварь сыпалось немерено. Видимо, последствия того, что они были богованными. По восемь тысяч каждый. Напарник за время боя апнул левел. «Вождь, благодарю тебя за предоставленную возможность демонстрации моих навыков хеви-ганнера», — начал он, а потом смущенно замолчал. Уточнил. «Сбиваюсь, да?» «Да?» — я хмыкнул. «Так понимаю, ты тоже из тех первых испытателей из лаборатории?» «Ого! Генрих Шулер, старший научный специалист по биосинтезу!» «Очень приятно!» — я кивнул, не отрываясь от осмотра окружения. «Мало ли, как сбежали, так могли и вернуться организованной толпой!» «Генрих, а насколько вы хорошо знаете лабораторию изнутри?» «Очень хорошо!» — тут же отозвался он. Я периодически оставался там, когда надо было дождаться результатов секвенирования разных опытных образцов. Так что по ночам бродил по нашему этажу комплекса, иногда и с другими полуночниками общался, с других лабораторий. «Отлично!» — я кивнул. «Где эксперимент по вживлению нейроинтерфейса по образцу первых проводить должны были, знаете?» «Да». «У вас же защищена докторская?» «Ну да, но какое отношение?» Удивился он, но фразу оборвал, заметив мои манипуляции. Я же присвоил ему ранг сержанта с присвоением позывного и взял в группу. «Тогда, доктор, вы идете со мной в подземелье. Обещаю, веселья будет много». «Право командира, да?» Понимающе кивнул он, но вроде не особо расстроился. «Выбора нет, да я и не против. Но вот снаряги у меня свои кот наплакал». «Ничего, док, это решаемый вопрос». Он снова кивнул. «Тогда я готов, если что. Моя специализация в армии — пулеметчик, так что я с тяжелым оружием на «ты». «А вы еще и в армии служили? А вот это приятный сюрприз». Генрих пожал плечами. «Ну, вообще, мы все там были военнообязанными, а я успел еще и поучаствовать в нескольких небольших конфликтах на пограничных суром территориях, но пока эти Уры вообще существовали. Так что да, я даже имею боевой опыт». «Ну что ж, док, тем более вы полезный член команды. Сейчас соорудим вам снаряжение». Я покопался в настройках инвентаря и, с сожалением понял, что пулемета лучше, чем викинг, лежащий в машине, у меня нет. А вот запасную силовую броню я в нем таскаю. Это образец, заимствованный из фалаута напрямую, добрая старая Т-51. Характеристики, конечно, слабоватые, но тут уж, увы, ничего не поделать. Заодно, как глава локации, выдаю ему квест. Сопровождение группы, ликвидации в лабораторию, ликвидация королевы панцирников, проникновение в бункер первых и уничтожение рассадника угрозы. Я сам их получил от системы в процессе беседы с Эриком, и как глава рейды, имею право на этот квест подключить любое количество своих подчиненных. Так что теперь он был у всей моей локации, и при выполнении все получат некислый буст по уровням, и званием, что откроет им доступ к хорошему снаряжению. Следующие три часа прошли в напряженном ожидании. Мы с Эриком сошлись во мнении, что панцирники навелись на мой броневик. Королева, оценив степень шума, послала воинов разобраться. Теперь они понесли в ули информацию о том, что противник слишком силен. И та тварь, что управляет ими всеми, примет некое решение. Поэтому вместо меня за рулем и пушкой стояла парочка орков посообразительнее, а я в полной готовности торчал снаружи для ликвидации монстров, атакующих броневик снаружи. Но все было тихо. А потом я услышал вдалеке звук, который не мог спутать ни с чем. Так урчал двигатель нашего грузовика. А вслед за ним еще один, даже более громкий, но вот его я не знал. «Мерлин, Форд Блюкрейн Офицерский». «Я вас слышу! А что это за второй грузовик с вами? По звуку не меньше первого». «Ланселот, Форд Блюкрейн Офицерский». «Увидишь, командир, тебе понравится, клянусь моим железным задом!» Мерлин, форт Блюкрейн Офицерский. «Так, ты добрался до футурамы, да?» Ланселот, форт Блюкрейн Офицерский. Кривляясь. «Убить всех человеков!» Вэлл, форт Блюкрейн Офицерский. «Дурдом!» Шакал, форт Блюкрейн Офицерский. «Верхом на танке!» Мерлин, форт Блюкрейн Офицерский. «Чего?» Тем временем колонна бронетехники приблизилась и вошла на территорию лабораторного корпуса. Джипы в количестве пяти штук, грузовик, еще какой-то гражданский виды тягач с зелеными емкостями сверху и тот самый танк «Арма-1», который еще утром стоял в гараже в неисправном виде. Приятный, блин, сюрприз. Мерлин, форт Блюкрейн офицерский. «Так, всем машинам в круговую оборону вокруг многоэтажки. По одному сюда». Добираем экипажи до четырех человек, это уже десяток погружено на борт. Грузовик чисто в экипаж берет еще 12, в него же весь скарб, в грузовое отделение. Мой мраб – это еще трое в экипаже и 6 в десантном отсеке, с возможностью вести огонь или быстро высадиться. Ну и моя прелесть. Призову и на нее погрузиться еще шестеро, включая меня самого. Остаются еще три человека, которым придется некомфортно ехать на продуваемом верху грузовика или в грузовом отделении. «К бою, господа!» Вначале все проходило без эксцессов. Джипы приняли на борт пары бойцов, те удивленно смотрели на смешанные экипажи людей и мьютов. Я поручил гору и гмызю формировать смешанные экипажи, пора уже учиться работать вместе. Теперь к ним еще новых зеленомордых друзей добавить. Проблемы начались, когда на загрузку подъехал грузовик. Твари явно выжидали подходящего момента, и едва машина притормозила атаковали сразу в трех местах. Они опять вылезли из уже обрушенного тоннеля, вырвались прямо позади наших боевых порядков, последняя партия полезла на нас тыла, прямо по поверхности. Но, судя по всему, с таким явлением, как танк, они знакомы не были. 35-тонная боевая машина просто проехалась по большей части тварей, выпавших волной, своими гусеницами, размалывая их в слизь. Во вторую колонну Вершую из-за высотки, Ланселот разрядил главный калибр. Выглядело, конечно, впечатляюще. Вдоль орудия засветили синеватым светом катушки, потом по стволу пробежала яркая вспышка, и снаряд врезался в толпу врагов, практически испаряя их. Из двенадцати тварей, шедших на пространстве метров пять, осталась одна. Ей оторвала все ноги одну жвалу на правой стороне туловища, и она беспомощно кружила на месте, обезумев от боли. Ланселот... Форт Блюкрейн офицерский экстаз мерлин Форт Блюкрейн офицерский. «Ты маньяк, но Кабум был знатный». В общем, тех, кто вылез у нас во дворе, покрошили в две пушки с грузовика и броневика и добили крупняком с грузовика же. Я так и остался стоять у борта, не взмахнув ни разу молотом. А через полчаса мы завершили погрузку, не встретив больше никакого сопротивления. «Мерлин, Форт Блюкрейн офицерский». «Так, всем бортам, выдвигаемся к Объекту 2 на карте, занимаем позиции согласно вот этому плану». В чат следом полетела карта, которую я успел нарисовать с помощью Эрика за время ожидания. Получив подтверждение от экипажа, я тронулся вперед первым. Машины выстроились полукругом перед зданием бывшей тюрьмы для подопытных. Сейчас она больше напоминала гнездо ОС, что ли, проход залеплен некой серой массой, в которую ведет один проход. Мы находились на дистанции в 500 метров, но даже тут чувствовалась аура чужеродности. Вспомнив об еще одной важной вещи, я объединил всех участников операции в рейд, назначил руководство рейда и с удовольствием скомандовал. Мерлин, рейд. «Всем машинам открыть огонь! Цель – здание перед нами! Задача – тотальное уничтожение гнезда противника! Никаких ценных данных мы тут уже не добудем, а воевать в этом лабиринте – нафиг!» проще его снести. Огонь!»